Тронутый этим искренним доверчивым тоном, граф хотел поцеловать ее руку, она ее отдернула. Перед лицом этого ужасного несчастья я чувствую, как сердце мое угасает. Я чувствую даже приближение смерти. — Я уже стара, — сказала она. — Мне тридцать семь лет. Я больше не могу любить. Я смотрю на вас, милый граф как на тень человека, который был мне так дорог. Только признательность заставляет меня еще говорить с вами. — Что будет со мною? — сказал граф. — Я еще более страстно привязан к вам сейчас, чем в первые дни нашей встречи. Откровенно говоря, разговоры о любви кажутся мне скучными и непристойными. Будьте тем, чем вы являетесь для всех посторонних, искусным и большим дипломатом, и лучшим политиком Италии за последние годы. Не будем говорить ни о страсти, ни о любви. Он обманул меня. Обманул нагло и преступно, — сказала она, не отвечая на реплики графа, который старался ее утешить. «Должен вам сказать, — продолжал он поспешно, что я пытался разузнать все подробности относительно ареста. Я велела просить всех жандармов. Я послал на разведку Бруно» усердие и преданность которого вам известны, и приказал ему точно узнать, где был арестован Фабриций. При имени Фабриция герцогиня вздрогнула. — Простите, дорогой граф, — сказала она, — все эти подробности меня живо интересуют. Итак, сударыня подхватил граф, стараясь придать себе игривый тон и несколько развлечь герцогиню. Мне хочется послать надежного человека к Бруно, чтобы установить все подробности ареста. Граф старался придать деловой характер своему разговору и понял, что это был самый подходящий тон. Все подробности интересовали герцогиню. Она тут же настояла на необходимости отправки новых приказаний Бруно. Мимоходом она коснулась и вопроса о времени подписания приговора. Воспользовавшись новым оборотом разговора, она сказала графу, «Я не упрекаю вас за то, что вы пропустили эти злополучные слова». Сами того не подозревая, вы принесли в жертву интересы лучшего вашего друга интересам вашего повелителя. Вы как будто позволили мне, милый граф, распоряжаться всеми вашими действиями, но изменить вашу природу не в моей и не в вашей власти. У вас не только большой талант правительственного деятеля, но и все инстинкты вашей профессии. Помните, однако, — прибавила она повелительным тоном что я не слишком опечален арестом Фабриции, что у меня нет ни малейшего желания отсюда уезжать и что, наконец, я преисполнена самых почтительных чувств по отношению к государю. Вот что вы должны говорить всем. А вам я должна сказать, отныне я буду жить и действовать самостоятельно. Я хочу с вами расстаться как добрый друг. Мои планы могут потребовать... Чтобы я завела себе молодого любовника, и я не хотела бы из-за этого видеть вас очень огорченным. Я клянусь вам счастьем фабриция, что я никогда вам не изменяла. Поймите это и оставьте меня. С отчаянием в душе граф вышел из дворца Сан-Северина. Он понял, что решение герцогини было непоколебимо. Я поставил на карту все, что было для меня самого дорогого, — подумал он, — и должен во что бы то ни стало исправить свою опрометчивость. Если это мне удастся, я уйду в отставку и брошу этого человека. Посмотрим, как он обойдется без меня, с его высокомерными замыслами стать конституционным королем всей Ломбардии. Фабио Конти — дурак, а таланты Расси сводятся только к умению вешать. Оставив министерство, я буду свободен в своих действиях. Прежде всего, я испробую все, что будет в человеческих силах, чтобы дать Фабрицию возможность бежать. При этой мысли граф почувствовал, что перед ним открывается нежданное счастье. Но, впрочем, герцогиня ничего не говорила мне о бегстве. Граф был в полном замешательстве, когда вдруг вспомнил о Расси. Этот очаровательный фискал, мне кажется, ничего не делает без вознаграждения. Не выдаст ли он мне тайны своего господина за хорошую плату? У этого животного есть любовница и духовник. Впрочем, говорить с его любовницей невозможно. Это слишком низкопробная женщина. Она на другой же день все это расскажет соседним торговкам. Подбодренный этой новой надеждой, граф направился к... Кафедральному собору. Под благовидным предлогом он вызвал архиепископа и спросил у него, что собою представляет викарий Дуньяни. Это человек маленького ума и большого честолюбия. Он беспринципен и крайне беден. К тому же за ним водятся грешки. Черт возьми! воскликнул министр, вы описываете, как тацит и, смеясь, простился с архиепископом. Вернувшись в министерство, он немедленно велел вызвать к себе аббата Дуньяни. Вы, духовный руководитель моего друга генерального фискала России, нет ли у него для меня каких-нибудь сообщений? И не тратя лишних слов, отослал Дуньяни без всяких церемоний. Граф смотрел на себя как на человека уже оставившего министерство и поэтому стал подсчитывать свое состояние. Подведя итоги, он решил, что мог бы удвоить свое состояние, если бы пробыл еще два месяца в министерстве. Из этих соображений он нашел предлог написать герцогине. Чтобы придать более соответствующий и достойный вид этому письму, он заполнил его цифрами и подсчетами. «Мы, то есть вы, Фабриций и я», — писал он ей, — Будем располагать двадцатью тысячами франков дохода на жизнь в Неаполе. У меня с фабрицией будет только одна верховая лошадь. Едва успел он отправить это письмо, как ему доложили о приходе генерального фискала Расси. Он принял его высокомерно, почти вызывающе. — Как, сударь, — сказал он ему, — вы отдаете распоряжение арестовать человека, которому я покровительствую. Вы хотите предать его смертной казни и ничего мне об этом не говорите. Знаете ли вы, по крайней мере, моего будущего преемника? Может быть, им будет генерал Конти или вы сами?» Рассе помертвел. Он слишком мало вращался в утонченном обществе, чтобы уловить, насколько серьезно говорил с ним граф. Он бормотал какие-то бессвязные слова. Граф с удовольствием заметил его смущение. Вдруг Расси пришел в себя и со странной развязностью сказал. «Давайте, граф, говорить без обиняков. Что вы мне дадите, если я отвечу вам на все ваши вопросы прямо, открыто, как на исповеди? Крест святого Павла или деньги? Я предпочитаю крест, поскольку он причислит меня к благородному званию. Как, любезный, вы еще придаете какое-то значение вашему жалкому аристократическому званию?» — Нет, но будь я дворянином, — со свойственным ему цинизмом сказал Расси, — родственники людей, которых я повесил, могли бы меня только ненавидеть, но не презирать. — Отлично. Я вас спасу от презрения, а вы меня излечите от моего неведения. Итак, что вы думаете сделать с Фабрицием? — По правде говоря, государь сам затрудняется. Он боится, что, увлекшись прекрасными глазами... Которые и его самого задели, вы оставите все ломбардские дела, в которых вы для него единственная опора. Скажу больше, прибавил Рассе, понизив голос, что тут для вас представляется превосходная оказия. Государь готов пожаловать вам прекрасные земли стоимостью в шестьсот тысяч франков, или же денежное вознаграждение в триста тысяч, если бы вы только согласились не вмешиваться в судьбу фабриция. — Я рассчитывал на большее, — сказал граф. — Но не вмешиваться в дела фабриции это значит поссориться с герцогиней. Вот именно на это государь и рассчитывает. Говоря откровенно, он очень восстановлен против герцогини. Кроме того, он опасается, что, вновь оставшись вдовцом, вы предложите руку его кузине, герцогине Зотте, которой всего лишь лет под пятьдесят. Он угадал. — воскликнул граф. — Наш властелин поистине умнейший человек. Графу никогда и в голову не приходила дикая мысль жениться на этой старой принцессе. Он стал вертеть свою табакерку на маленьком мраморном столике, стоявшем подле его кресла. Рассе осмелел. — Пожалуйста, граф, — воскликнул он, — лучшего посредника для всех этих дел вы не найдете. Я повторяю. Государь ненавидит герцогиню, и минутами, мне кажется, что он от меня скрывает еще какое-то тайное обстоятельство. Но если он разгневан на герцогиню, то он все же считает, как, между прочим, и все мы, что вы единственный человек, способный довести до конца все его тайные поползновения относительно Милана. Если позволите повторить буквально слова государя, конечно, конечно, я буду вам очень признателен. Удостойте меня грамоты на потомственное дворянство, независимо от креста, и я буду более чем удовлетворителен. Когда я говорю о дворянстве государю, он мне отвечает, такому негодяю, как ты, дать дворянство? Да после этого нам пришлось бы закрыть нашу лавочку. Ни одна душа в парме не пожелает больше состоять в этом сословии. Что же касается миланских дел, то государь сказал мне три дня назад, «Один только этот плут способен удержать нити всех наших интриг, и если я прогоню его, или он уедет с герцогиней, то мне придется распрощаться с надеждой и сделаться главой всей Италии». Граф облегченно вздохнул. «Фабриций не погибнет», — подумал он. За всю свою жизнь Расси не мог добиться интимного разговора с первым министром. Он был в восторге. Наконец-то, быть может, ему удастся сбросить это проклятое имя Расси, сделавшееся в стране синонимом всякой подлости и низости. — У меня есть имение, — сказал он графу, придвигая к нему свой стул, который называется Рива. — Я хотел бы быть бароном Рива. — Почему бы и нет, — сказал министр. — Итак, граф, я позволю себе маленькую нескромность. Вы претендуете на руку принцессы Изотты, и я не скрою от вас, что государь думает об этом браке с ужасом. Достигнув такого родства, вы были бы застрахованы от всякой немилости государя. Если вы доверите это дело ловкому ходатаю, то можно поручиться за успех». Этот разговор между графом Моска и Расси продолжался около двух часов, и мы не станем утруждать читателя всеми его подробностями. Расси вышел от графа, опьяненный счастьем, а граф убедился, что надежды спасти Фабриция не потеряны. Граф поспешил к герцогине, чтобы дать ей отчет о своем разговоре с фискалом Расси, но не был допущен к ней. Он вернулся в свой дворец и с грустью стал бродить по картинной галерее. Через четверть часа Он получил следующую записку «Мой добрый, дорогой друг, так как мы теперь не более как друзья, то вы не должны приходить ко мне чаще, чем три раза в неделю. Эти визиты придется впоследствии сократить до двух раз в месяц. Если вы хотите мне доставить удовольствие, то постарайтесь огласить повсюду наш разрыв. Советую вам даже избрать себе новую подругу». Что касается меня, то я намерен много выезжать в свет и всячески развлекаться. Мне удастся, быть может, найти умного человека, который заставит меня забыть о моих несчастьях. Верьте, что в качестве друга вы будете занимать первое место в моем сердце, но я не хочу, чтобы люди говорили, что все мои поступки диктуются вашей мудростью, а главное я хочу убедить их, что потеряло всякое на вас влияние. Словом, милый граф, вы должны понять, что навсегда останетесь самым дорогим моим другом, но ничем иным. Все между нами кончено. Верьте в неизменность моей дружбы.